Ни мышки, ни посудины какой, ни горшков, ни ложек не кладут, лук стрелы не кладут, фигурок малых из глины не лепят, ничего такого. Разве щепочек крестик свяжут, в руки своему покойнику сунут, а то идолы на бересте нарисуют и тоже в руку-то ему засовывают, как портрет какой, а которые того не делают. Вот как-то раз у них одна старуха и помри. Никита Иванович к Бенедикту зашел мрачный такой, недоволен, что прежняя старуха померла.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 А транспорт не достал? Транспорт не дали. Говорят, гараж закрыт, погода плохая. У них всегда предлоги. Как будто вы не знаете. Издеваются над людьми. А то вы не привыкли.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 — Никто не вышел. Нету тебя у нее родни, значит, как и у Бенедикта. Сама мышей ловила. — Сослуживцы! Никого. Одна голубушка высунулась. — Я соседка, я за ней присматривала. Виктор Иванович ей злобно, так обычным голосом. — Не забегайте вперед, я еще не вызывал. — Да я мерзну, давайте скорее. — Будете хулиганить, попрошу очистить помещение, — рассердился Виктор Иванович. — Есть порядок. — Да, в самом деле, — закричали из толпы, — есть порядок, вот и давайте соблюдать, а то бардак выйдет. Как всегда, только время теряем. Виктор Иванович голос прежний сделал, возвышенный, как бы звонкий, как будто в лесу аукается. — Соседи, домочадцы, в первые ряды. Соседка, что скандалила, вперед забежала. Виктор Иванович в личко теплоты чуток подпустил, рот в куриную гуску собрал и под глазами-то, как бы,